ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Мэри спала долго, а когда проснулась, то мисс Мэдлок купила на одной станции станций все для завтрака. Они поели цыплят, холодной говядины, хлеба с маслом и напились горячего чаю. Дождь лил еще сильнее, и все на станции были одеты в лоснящиеся от воды непромокаемые плащи. Кондуктор зажег лампы в вагонах. Мисс Мэдлок пришла в очень веселое настроение, напившись чаю и поев цыпленка и холодной говядины. Она скоро уснула. Мэри сначала сидела и смотрела на нее и на ее нелепую шляпку, съехавшую набок, но потом снова заснула в уголке дивана, убаюканная шумом дождя. Было совершенно темно, когда она проснулась. Уэст остановился. Экономка трясла ее за плечо. «Ну и спали же вы», — сказала мисс Мэдлок, — «пора проснуться. Мы на станции Цуэт, и нам предстоит еще долгая поездка на лошадях». Мэри встала и старалась держать глаза открытыми, пока мисс Мэдлок собирала ее пакеты. Девочка не предложила помочь ей, так как в Индии туземные слуги всегда собирали и носили ее вещи». Девочке казалось совершенно естественным, чтобы многие прислуживали одному лицу. Станция была маленькой, и кроме них никто больше не вышел на ней. Начальник станции с грубоватой добродушностью заговорил с мисс Мэдлок на йоркширском наречии, смешно растягивая слова. «Я вижу, ты вернулась», — сказал он. «Привезла с собой малютку?» «Да, вот она». — ответила экономка, по-йоркширски кивнув головой в сторону мэри. — Как поживает твоя хозяйка? — Спасибо, недорно. Экипаж ждет тебя. Карета стояла на дороге у небольшой наружной платформы. Мэри заметила, что это был красивый экипаж. Хорошо одетый лакей подсадил ее туда. С его длинного непромокаемого плаща с капюшоном стекала дождевая вода. Лакей, закрыв дверцы, вскочил на козлы рядом с кучером, и карета двинулась. Мэри было очень удобной на мягких подушках в экипаже, но спать ей больше не хотелось. Она сидела и смотрела в окно, с любопытством разглядывая дорогу, по которой ее везли в имени дяди. Девочка не была робкой, и ее нисколько не напугали рассказами мисс Мэдлок, Но все-таки она немного волновалась — при мысли о новой жизни. В самом деле, кто знает, что может случиться в доме сотней запертых комнат, да еще на окраине Вересковой степи? «Что такое Вересковая степь?» Неожиданно обратилась она к мисс медлок «Смотрите в окно. Минут через десять вы ее увидите», ответила экономка. «Нам надо проехать до замка 5 миль, месельской степью. Правда, теперь уже довольно темно, но всё же кое-что будет видно. Мэри больше ни о чём её не расспрашивала, терпеливо сидя в уголке кареты и не сводя глаз с дороги. Фонари экипажа освещали небольшое пространство впереди, и ей удавалось кое-что мельком рассмотреть. Они проехали через маленькую деревню. Девочка увидела выбеленные домики и огни в трактире. Затем экипаж проследовал мимо церкви, дома священника и небольшой лавочки. Вдоль большой дороги виднелись изгороди и деревья, а затем долгое время не было ничего примечательного. Так, по крайней мере, показалось мэре. Наконец лошади пошли тише, точно взбираясь наверх. Больше не попадалось ни изгородей, ни деревьев. Девочке ничего не было видно из-за глубокой темноты. Она наклонилась вперёд и прижалась лицом к стеклу как раз в ту минуту, когда экипаж вздрогнул от сильного толчка. «Ну вот мы и в степи», — заметила мисс Мэдлок. Фонари экипажа освещали жёлтым светом неровную дорогу, обросшую кустарником и травой. В глубоком мраке, разлитом впереди и вокруг, поднявшийся ветер издавал какие-то... Особенно дикие, глухие и прерывистые звуки. Все дальше и дальше ехали они в темноте. Дождь перестал, но ветер носился по степи, свистел и шумел. Дорога шла то вверх, то вниз. Экипаж несколько раз проезжал по маленьким мостам, под которыми сильным шумом быстро мчалась вода. Мэри казалось, что поездки конца не будет. Огромная! Угрюмая вересковая степь представлялась девочке широким простором мрачного океана, вдоль которого они проезжали по узкой полоске земли. «Мне она не нравится, эта степь!» — повторяла она про себя. «Мне она очень не нравится!» И девочка еще сильнее сжимала свои тонкие губы. Когда через несколько часов езды лошади тяжело взобрались на какую-то возвышенность, Девочка увидела свет. Мисс Мэдлок заметила его одновременно с нею и вздохнула глубоко и с облегчением. «Ну, слава богу, добрались!» — воскликнула она. «Это свет в окне привратника. В конце концов, мы скоро получим чашечку чая и еще что-нибудь на ужин». Но это случилось не так-то скоро. Экипаж въезжал еще только в ворота парка, и до замка надо было проехать добрые две мили по аллее, которая благодаря сросшимися над ней вершинами деревьев казалась длинным темным сводчатым коридором. Наконец они выехали из аллеи на открытое пространство и остановились у бесконечно длинного дома, окруженного мощеным двором. Сначала Мэри показалось, что во всём доме в окнах нет света, но когда она вышла из экипажа, то заметила слабый свет в угловой комнате наверху. Огромная входная дубовая дверь была украшена замысловатой резьбой и укреплена переплетом из больших железных полос. Она вела в огромную переднюю, освещенную так скудно, что еле-еле виднелись висевшие по стенам портреты и фигуры рыцарей в латах, расставленные по углам. Стоя на каменном полу, в огромной передней, девочка впервые в жизни почувствовала себя маленькой, растерянной и жалкой, какой и была на самом деле. Опрятный худой старик стоял под лилакея, открывшего им дверь. — Вы отведите девочку в ее комнату! — промолвил старик хриплым голосом. Он не желает видеть ее. Утром он едет в Лондон. «Отлично, мистер Питчер», — ответил мисс Мэдлок. «Когда я знаю, чего от меня требуют, я отлично могу распорядиться». «От вас требуется только мисс Мэдлок», — сказал Питчер. «Чтобы и вы, и девочка никого не беспокоили. Устроить так, чтобы он...» даже случайно не увидел того, кого не желает видеть. Затем Мэри Ленокс повели наверх по широкой лестнице и по нескольким длинным коридорам. Наконец экономка открыла одну из дверей, и девочка очутилась в комнате, где в камине горел огонь, а на столе был приготовлен ужин. «Ну, вот вы и на месте!» — бесцеремонным тоном сказала мисс Мэдлок. «Это и соседние комнаты принадлежат вам» и вы должны быть только в них, поняли? Не забывайте этого. Таким образом Мэри поселилась в Миселцуэцком замке. Еще никогда в жизни она не чувствовала себя такой раздраженной и злой.